Вернувшись в свой кабинет, Гликерия решила подогреть остывший чай, но подумав, вылила из чайника всю воду и налила свежую. Чайник зашумел. Одновременно с этим открылась дверь и зашла коллега из соседнего отдела. "Как я вовремя. радуясь шумящему чайнику", проговорила она. "Угостишь?" "Само собой, садись", сказала Гликерия, накрывая на двоих. Коллега обхватила чашку руками и задумчиво помешала в ней, не положив туда ничего. «Ты знаешь, — продолжала она, — я вчера делала фотографии на загранпаспорт. Мы давно собирались в тур по Европе. И услышала от фотографа, что вот те, кто моложе вас, лучше позируют. Я от неожиданности опешила, потому что не знала, что мне сказать. А угол зрения, из которого он кинул в меня эту фразу, я считаю как минимум странным. Я его клиентка, мне чуть за тридцать». а ему лет на двадцать пять больше. Может быть, я тоже должна была, увидев его, заявить, что бывают фотографы и помоложе. «Ну что ж, я не удивлена», — ответила Гликерия. «И поясню почему другим примером». Как-то в одном ресторане я наблюдала следующее. «Гость ресторана примерно в возрасте вчерашнего фотографа, если не старше со слащавой улыбкой наблюдал за понравившейся ему официанткой». Затем подозвал другую официантку и спросил, как зовут ее молодую коллегу, в то время как его напарник за столом пытался образумить его, сказав, что эта официантка такая же молодая. Оскорбленная официантка, придя в себя, сказала, что она ее коллега-одногодки и что если он смеет так говорить с ней, хотя она ему ничего не сделала, то даже невозможно себе представить, как ей стоит говорить с ним. «Спасибо, ты меня немного успокоила», — сказала коллега, мешавшая во время всего рассказа ложкой в чае «хотя бы потому, что подобное, очевидно, происходит не только со мной. А муж мой дарит мне на день рождения каждый год одно и то же. Если бы ты знала, как я его в такие минуты ненавижу». «Что же он тебе дарит?» «Ночные сорочки». «Тебе не надо? Я не знаю, что с ними делать». Поэтому решила поспрашивать у нас. Спроси лучше Свету Подгорную. Она недавно хвасталась, что два раза в месяц покупает себе белье, в том числе ночное. «Да», — продолжила Гликерия, задумавшись, «не каждый может выдержать однообразие, даже если речь идет о подарках. А представляешь себе, что может произойти, если тебя изо дня в день, из года в год оскорбляют или предают?» Со временем из этого может образоваться что угодно. «А может, еще чаю?» — игриво спросила коллега. «И меду. Я знаю, что у тебя нередко бывает душистый мед. Какой сегодня?» «С удовольствием. Сегодня белый, лавандовый», — подарил один благодарный человек, — сказала Гликерия, угощая коллегу чаем с медом. «И все-таки мне иногда кажется, что я в сумасшедшем доме. Особенно после разговоров с окружением». или даже короткого разговора со случайными людьми. Например, вчера после фотографа соседка зашла за мной и предложила выпить бокальчик вина за ее новую мебель. Я согласилась, мы выпили, побеседовали, потом она налила еще бокал и еще. Я сказала, что третий бокал уже не осилю На что соседка ответила, что если я не допью третий бокал, то оставлю свое здоровье на его дне. Только подумай, из-за какого-то вина такие слова? «Кстати, она врач-окулист. Вот так». «Понимаю. Врач-окулист, и тут здоровье на дне. Верь мне, бывает гораздо худше. Когда я только начинала работать, мне поручили дело об убийстве на Портовой. Там, в многоэтажке, на одном из верхних этажей, была найдена мёртвая 29-летняя Котова, директор одного популярного тогда певца, снимавший эту квартиру всего три месяца». Ее задушили и сверху положили стиральную машину. Мы нашли убийцу. Ею оказалась подруга жертвы, убившая из-за певца, в которого, как оказалось, они были обе безответно влюблены. Между убийцей и жертвой не было ссор. Более того, нам удалось доказать, что жертва даже не сопротивлялась, когда ее убивали. Певец, узнав об этом, проявил к делу и убитый полное равнодушие. а мать убитой успокаивала его, приговаривая, что нечего ему расстраиваться из-за каких-то сцепившихся баб. Отец поддакивал матери. «Я до сих пор помню красивое лицо и красивое тело убитой, когда мы сняли с нее стиральную машину». «Страшная история». «А ты не смотришь фильмы? Сейчас столько любовных мелодрам», спросила коллега, указав глазами на выключенный телевизор. «В последнее время всё реже. В фильмах про любовь показывают истории не про все её варианты. Часть из них мы видим в фильмах, другие — под стиральной машиной, например. Только тогда это называется криминальное происшествие». «А где ты была? Я уже заходила к тебе», — спросила коллега, доедая мёд. «Смотрела на трупы, у нас их уже три», — сказала Гликерия, беря в руки зазвонивший «Телефон». «Теперь четыре», — добавила она после короткого телефонного разговора. В такой поздний час театр был, как обычно, пустым, не считая двух полицейских, дежуривших у входа, и уборщицы, которая тоже стояла у входа в ожидании следователя, несмотря на жестокий мороз со снегопадом. Уборщица нашла его лежащим на полу. «По внешнему виду он умер от удушья», Пока непонятно, чем оно было вызвано. Рядом была телефонная трубка. Начал один из полицейских сразу, как только гликерия вышла из машины. Они зашли в театр, и уборщица провела полицейских и гликерию в одну из гримерных. «Я нашла его вот таким», — сказала уборщица, оставаясь стоять в коридоре перед гримерной. «А вы всегда убираете театр в такое позднее время?» — спросила гликерия. «Нет». Обычно я прихожу утром до детского спектакля. Но на сегодня я договорилась на вечер, потому что завтра ко мне приезжает дочь с зятем и внуками. Хотела встать пораньше и наготовить им пирогов. — Кто еще, кроме вас, был в театре? — продолжала Гликерия. — Сторож, — ответила уборщица. — Сторож сказал, что ничего не видел и не слышал. Он и сейчас на своем посту, — пояснил полицейские. — Значит... «Вы зашли, чтобы убрать гримёрку актёра Орехова, и увидели его лежащим на полу без признаков жизни?» — спросила Гликерия. Уборщица кивнула. «Я испытала ужас», — продолжила она. «Я его позвала, но он не отзывался. Тогда я позвонила в полицию». Отпустив не без причины испуганную уборщицу и вызвав экспертов, Гликерия пошла одна по пустому, неосвещённому коридору к сторожу, который располагался этажом ниже. Она не испытывала при этом страха, во всяком случае, осознанного. Так же, как всегда, ей была противна мысль о том, что она может бояться, потому что она ненавидела страх. Гликерия вдруг на мгновение вспомнилась, как однажды в очень молодом возрасте она проснулась ещё перед наступлением раннего утра от ужаса, что через два года ей будет на два года больше». Ей не хотелось бы и сейчас перенестись еще раз в то время и прочувствовать еще раз этот все пронизывающий страх перед взрослением на два года, несмотря на то, что теперь ей было на 20 лет больше. Пройдя до конца темного коридора и сделав один оборот по винтовой лестнице вниз, для Гликерия почти столкнулась со сторожем, который, по его словам, сам искал встречи с ней. «Понимаете, — начал он, — В последнее время в нашем театре стали происходить странные вещи. Например, раньше, когда я заказывал в буфете бутерброд с языком, то получал его же. Но в последнее время я стал замечать, что при том же заказе мне подают тарелочку, на которой лежит что-то, что при жизни явно плавало, а немедленно пережевывалось сено. А кофе? Вы любите теплый кофе? «Нет, я люблю слегка остывшее. Это далеко от теплого», — ответила Гликерия. «Вот именно, я тоже не люблю того, что не должно быть». «Вы хотите сказать, что с буфетчицей что-то происходит?» «Не только с ней. Например, каждую среду к нам приходит курьер и приносит букет темно-красных роз, к которому прикреплена записка для И.О. Понятно, что цветы для Ивана Орехова». Других работников с такими инициалами у нас нет. И так целых два года. На ваш взгляд это странно. Странно. Каждую среду кто-то инкогнито дарит букет мужчине. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, приносят ли каждый раз именно темно-красные розы. Тут и вспоминать нечего. Курьер доставляет только букет роз всегда одного цвета. Скажите, а когда был прислан последний букет? На прошлой неделе в среду. Время суток. Утром между восьмью и десятью часами. Постарайтесь вспомнить, букеты приносил один и тот же курьер. Сторож задумался. По-моему, это один человек. Хотя мне и все официанты кажутся на одно лицо, ответил он затем. А какие, на ваш взгляд, у Ивана Орехова были отношения с другими работниками театра? По лицу сторожа пробежала ироничная улыбка. Его любили как мужчину многие, не только работницы, но и зрительницы. Впрочем, с мужчинами у него были тоже нормальные отношения. А с кем из женщин он общался особенно тесно? «На этот вопрос вам, наверное, никто не ответит, потому что это тайна за семью печатями». Орехов всегда отшучивался, когда его об этом спрашивали. «Он не был женат». И после спектакля у служебного входа его ждали несколько поклонниц с цветами или другими подарками. Затем он садился в машину и уезжал. «И в этот вечер вы ничего или никого подозрительного не заметили. Все было как всегда». Объяснив сторожу, как ее найти, если он вспомнит что-нибудь еще, Гликерия вернулась в гримерку, где все еще лежал труп. Она обошла его и вгляделась в лицо. Оно было ухоженным, как и весь актер, одетый в дорогой костюм и элегантные перчатки. В углу гримерки была небольшая дверца, за которой находилась узкая лесенка вниз. Гликерия спустилась по ней осторожно толкнула непрозрачную дверцу перед собой. Она увидела внутренний дворик, из которого было еще несколько дверей в здании. Снегопад уже прекратился и светила спокойная луна. Гликерия постояла на месте, затем посветила под ноги и вокруг себя карманным фонариком, расчищая последний слой снега, пока под ним не показалось залитое кровью место. Вернувшись в гримерную, она принялась изучать одежду на теле актера. Она осторожно сняла перчатку сначала с его левой, затем правой руки. Правая рука актера была туго замотана бинтом, промокшим кровью. «Действительно странно», — сказала про себя Гликерия, доставая из внутреннего кармана пиджака актера мобильный телефон. Она присела к зеркалу и всмотрелась в него, затем осмотрелась вокруг. Гримёрка была полна мелких вещей, красиво расставленных, из которых тщательно была снята пыль, Это были табакерки, зверьки и ракушки. Перед зеркалом стояла шкатулка с украшениями, наполненная, за исключением одного браслета, золотыми и позолоченными кольцами. Гликерия нашла сообщение в телефоне, полистала их, и, увидев, что сообщений очень много, вернулась к началу и стала читать их одно за другим. Прочитав несколько десятков коротких писем, она отложила мобильный телефон в сторону и посмотрела на лицо актера. Затем она занялась лежащим там же, перед зеркалом, ежедневником, который, судя по расположению, заполнялся каждый день. В коридоре уже слышались спешащие шаги коллег, и через некоторое время гримерку освободили от тела. Театр снова затих, так что в этот момент с трудом представлялось, что в этих стенах проходят шумные действа и раздаются аплодисменты. Утро еще не наступило, и Гликерия решила вернуться в полицию. Зайдя в отдел, Гликерия издалека увидела, что перед кабинетом ее ждут. «Можно к вам?» — привстала блондинка в черном, когда Гликерия поравнялась с ней. «Заходите», — сказала Гликерия, открывая кабинет. «Вы знаете, я как бы встречаюсь с одним молодым человеком, то есть я сама не могу понять, встречаюсь я с ним или нет». Он почему-то считает, что отвечать на мои звонки или СМС не обязательно. Он звонит мне изредка, когда сам считает нужным, и никак не объясняет, почему он игнорировал мои звонки. Когда мы с ним раз в месяц идем в кафе, то плачу, как правило, я». Бладинка замолчала, вопросительно глядя на гликерию. «На этом месте многие спрашивают меня, зачем я с ним встречаюсь». Проговорила она с выражением в глазах, которые выдают людей, загнанных в депрессию. Вопросы надо задавать, когда что-то непонятно. А мне понятно, что страдания ваши начались еще в детстве. Наверняка вас унижали. Так что вам было плохо от самого факта вашего существования, и было много моментов, когда вы предпочли бы сгинуть». А теперь вам внушают, что если вы не обладаете миллиардами или другим общепонятным центром силы, то ценны ровно настолько, во сколько вас оценили другие. Об индивидуальности образа жизни не звука, поэтому вы, практически занимаясь самоотречением, чувствуете себя задавленной толпой и делаете то, что от вас ожидают. Может быть, вам переехать в другой город? Иногда это помогает. Я не зарабатываю столько денег, чтобы хватило на переезд. Потом я его люблю, иногда он мне даже дарит подарки. — Какие? — спросила Гликерия. — Всегда цветы. Лилии, гладиолусы, ромашки, гвоздики, иногда фиалки. Грустно закончила блондинка. — А розы? — спросила Гликерия после небольшой паузы. — Розы он мне никогда не дарил. «Расскажите, чем он занимается и каково у него семейное положение». Посетительница улыбнулась, и ее лицо впервые за беседу приобрело умиротворенный вид. «Он представитель творческой профессии и не женат. Кстати, это то, что заставляет меня надеяться на то, что он очень занятой человек, наконец, найдет для меня время и будет отвечать на мои звонки». «Если мужчина не отвечает на ваши звонки, это значит только то, что он не хочет отвечать на них». «Но ведь бывают и исключения!» Тут же отреагировала блондинка. «Бывают, конечно», — согласилась Гликерия. «Например, если мужчина лежит в реанимации или морге. Назовите мне его имя, если можете». «Пока не могу», — тихо сказала блондинка. «Вокруг людей творческих профессий так часто ходят слухи». А вокруг моего любимого мужчины их было очень много. Мне не хотелось бы дополнительно бросать на него тень. Вы не пробовали сопоставлять слухи с последующим разоблачением. Я хотела сказать, что слухи имеют одну удивительную особенность. Они часто подтверждаются. Вашего возлюбленного звали Иван Орехов? «Откуда вы знаете?» — искренне удивилась блондинка. «Предположила». «Кстати, уже несколько часов, как ваш возлюбленный, может не отвечать на ваши звонки и считаться порядочной мужчиной». «Что вы хотите этим сказать?» настороженно спросила блондинка. «Я хотела сказать, что имеет место быть одна из вышеуказанных причин не отвечать на звонки. Орехов был найден мертвым в театре». «Его убили?» — громко воскликнула блондинка. «Я не сказала, что убили». «Почему вы думаете, что его убили?» Собеседница Гликерия, не двигаясь, смотрела в никуда, в то время как Гликерия дважды повторила вопрос. «Я не знаю», — едва слышно проговорила она затем, «он же не стар, чтобы вот так просто умереть. Значит, убили». «Кто, например?» — спросила Гликерия. «Я не знаю». Не оправившись от шока, два шевеля губами, проговорила та, — Можно я пойду?» Взяв данные своей собеседницы, Гликерия отпустила Ирину Капустину, как ее звали, и снова включила телевизор и чайник. Утренняя программа для рано встающих работников только что началась. И ведущие спросили судей предстоящего танцевального конкурса о деталях предстоящей работы. «Самая большая сложность, — сказала женщина-судья, — это выбор лучшего среди равных. Видеть... Какое количество отдельных конкурсантов или коллективов имеет высокий стиль и уровень мастерства, и все-таки выбирать только одного, прикладывая дополнительные, часто второстепенные категории, бывает очень болезненно для судьи, да и вообще, такой выбор может быть источником конфликтов и даже проблем. «Нет», — протянул, похихикивая, и смотря на свою собеседницу, ее лысоватый коллега, «источник всех проблем — это женщина», — сказал он, продолжая мелко похихикивать, в то время как его коллегой двое ведущих телепередачи молчали, не зная, как реагировать на приглашенного для телеинтервью мужчину, выделяющего антиженские выхлопы, Несмотря на то, что он на экране, и речь идет о танцевальном конкурсе. «Было бы меньше проблем, если бы вы не родились», — успела подумать про горе-судью Гликерия, когда зазвонил телефон. «Вы, следователь, раннего», — спросил на том конце мужской голос. «Да, а вы кто?» — спросила Гликерия. «На улице Пешкова, 11, есть милое кафе». Продолжал голос, проигнорировав просьбу представиться. «Я приглашаю вас туда сегодня ровно в полвосьмого утра для разъяснения по поводу убийств итальянки, аптекарши и компании». После раздались короткие гудки. Дав задание определить номер звонка и местонахождение звонящего, Гликерия заходила по кабинету, почувствовав себя так, как будто она хорошо отдохнула за ночь». Через пару минут ей перезвонили, сообщив, что звонок был совершён из телефона автомата на другом конце города. Гликерия вспоминала слова говорящего. Она не знала, это кафе, а значит, оно было либо очень маленьким, либо только что открывшимся. Выждав время, она выехала навстречу с неизвестным. Кафе располагалось рядом с вокзалом и ничем не выделялось. Оно действительно недавно открылось, его атмосфера была обычной. Гликерия смотрелась, но не увидела никого, кто бы подходил под владельца голоса. Она присела за столик и заказала кофе. Официант поставил на столик кофе, и когда Гликерия хотела поблагодарить его, поставил перед ней еще вазочку с мороженым. «Спасибо, но я не заказывала мороженое», — сказала Гликерия. «Я знаю, его заказали для вас», — спокойно ответил официант. Гликерия внимательно посмотрела на официанта. «Кто заказал?» — спросила она затем. «Кто-то по телефону. Он сказал, чтобы я предложил вам наше знаменитое мороженое из крыжовника и что деньги за него уже лежат в конверте в нашем почтовом ящике». «К сожалению, мне придется изъять у вас этот конверт». мне навсегда, разумеется. Я из полиции», — пояснила Гликерия, развернув удостоверение. «Кстати, а почему вы думаете, что речь идет обо мне? Может быть, вы меня с кем-то спутали?» «Как вас можно спутать?» — ничуть не смутившись, ответил официант. «Когда вы зашли, я сразу подумал, что это вы, а когда вы сняли пальто, мои сомнения рассеялись». Инкогнито по телефону сказал, что вы придете ровно в пол восьмого и что у вас очень тонкая талия. После того, как он сказал про конверт с деньгами, он положил трубку. «Приятного аппетита!» — невозмутимо сказал официант, увидев, что его зовут посетители с другого столика. Проводив глазами официанта, Гликерия взглянула на мороженое. Верх его был украшен вензелем из взбитых сливок, на конце которого восседала большая ягода крыжовника. Гликерия подняла ее за хвостик, затем поставила обратно и, взяв ложку, попробовала его. Мороженое было вкусным, как в детстве. Гликерия съела мороженое и заказала еще один кофе. Отпив глоток свежесваренного кофе, Гликерия на мгновение закрыла глаза, вспоминая события теперь уже законченного ночного дежурства. «Какую же игру ты предлагаешь мне, крыжовник?» — подумала она.